замечательному редактору Джин Бернкопф с благодарностью за то, что она уговорила меня вернуться к теме Калифорнийской пустыни. Пролог. Все было жутко волнительно. Не хватил бы его удар от восторга, подумал полицейский, которому поручили охранять мэра. Что и говорить, событие историческое. Впервые за 43 года на западном побережье должны были встретиться руководители США и Японии. «Солнечная встреча в верхах», — так писали об этом газеты. Полицейский не сводил глаз с мэра, все остальные — сотрудники секретной службы, люди из отдела безопасности Госдепартамента, агенты ФБР, японские охранники — внимательно наблюдали за встречающими и за самолетом, который подруливал к стоянке. В толпе активисты из «Гринписа» раздавали вызывающие антияпонские наклейки на бамперы «Кто за китов?» и «Против видаков дай гудок!» Наконец, из самолета одним прыжком выскочил Джордж Буш. Долговязая фигура президента, как будто вся состояла из торчащих локтей и коленей. Размахивая руками, как крыльями, и тыча локтями во все стороны, он проталкивался к премьер-министру, Тосики Кайфу — моложавому человеку в голубом пиджаке в мелкую полоску, который стоял посреди плотной кучки японцев в темных костюмах. Во всей толпе он один был ниже мэра ростом. Наконец Буш пробился к нему и с размаху ткнул кулаком в его сторону. Японцы-телохранители перепугались до смерти, но ничего угрожающего в этой пантомиме не было. Она должна была просто показать, что президент полон сил и свеж, как огурчик. Несколько месяцев спустя полицейский видел, как Буш проделал то же самое, встречая сирийского президента Хафиза Асада. На этот раз сотня фотокамер запечатлела волчью ухмылку сирийца, когда тот сказал по-арабски своему адъютанту. «Кто этого мудака тренирует, хотел бы я знать». К тому времени, когда подошла очередь мэра приветствовать двух самых влиятельных людей планеты, он прямо-таки подпрыгивал от возбуждения. Сейчас и стуфель выскочит, подумал полицейский. Он всегда считал этого мэра заурядным хозяином ресторанчика, который шесть дней в неделю не думает ни о чем, кроме соуса к спагетти, слушая болтовню заезжих туристов из Миннеаполиса, изображающих будто могут отличить. Сакиаторы от каламари. А на самом деле думающих только об одном, как бы выведать что-нибудь о его бывшей жене. Примечание. Сакиаторы блюдо итальянской кухни. Рагу из мяса дичи. Каламари – кальмары. Но вместо того, чтобы погрязнуть в оливковом масле на своей пышущей жаром кухне, он воспрянул и ухитрился-таки обскакать старого мэра-ковбоя, который заправлял в Палм-Спрингсе последние лет сто или около того. Теперь, когда Рейган, подобно всем остальным престарелым звездам, в уединении созерцал, как меняют цвет его оранжевые волосы, а Клинт Иствуд стал мэром городка Карнел, Из головой ушел в муниципальные проблемы, теперь он, мэр города Палм-Спрингс, остался последним легендарным представителем шоу-бизнеса в американской политике. Примечание. Здесь и далее в тексте встречаются имена популярных звезд американского кино, телевидения и шоу-бизнеса, которые будут поясняться в сносках только тогда, когда без этого может быть непонятен смысл. Уже поговаривали, что он может стать сенатором США. Сегодня Палм-Спрингс, а завтра... Полицейский подумал, что мэр, наверное, заранее выучил и прорепетировал все и про Японию, и про США. На случай, если глава президентского аппарата Джон Сунуну вздумает завести с ним умственный разговор про дисбалансы в американо-японской торговле. И вот великий момент наступил. Уже не осталось времени припоминать, что такое совокупный национальный продукт, что означают МВФ, ГАТ и прочие идиотские сокращения, которых все равно никто не понимает. Размахивая длинными руками, приближался сам Джордж Буш. Кто-то указал ему на мэра, И президент шагнул в его сторону, а потом выбросил руку в направлении японского премьер-министра, как будто принимал пушечную подачу в левый угол корта и чуть не угодил ему по физианами. «Попади он!» — маленький японец тут же откинул бы тапочки. После этого президент рванулся вперед, сделал широкий взмах рукой в сторону мэра и сказал, «Я счастлив, что оказался в вашем прелестном городке, мистер мэр». И, что могу представить вас, премьер-министру Тосике Кайфу. И только полицейский, стоявший вплотную к мэру, услышал, что тот ответил. Этого не слышали ни репортер из CNN, ни взмыленные местные газетчики. Это услышал только детектив Лин Каттер из городской полиции Палм-Спрингса. Потом Каттер рассказывал, что глаза у мэра так и горели. Должно быть, никак не мог отделаться от мысли о своем головокружительном взлете. Еще совсем недавно он пребывал в самой глубине пропасти, а она, его бывшая жена, на вершине. Ну и ладно, пусть теперь сидит со своим Оскаром. Никогда в жизни ей не стоять так, как сейчас стоит, а лучше сказать, парит он. Перед камерами CNN беседуя на равных с руководителями двух величайших промышленных гигантов мира. Мэр сказал то, что должен был сказать то единственное, что мог сказать человек такого происхождения, с такой биографией и такой жизненной школой. То, что только и могло выразить смятение чувств, которые испытывает человек, внезапно вознесенный в стратосферу. Мэр города Палм-Спрингс протянул пылающую огнем руку к премьер-министру, представляющему 125 миллионов японцев, и президенту, представляющему 250 миллионов американцев, и произнес «Это потрясающе!». К вечеру того же дня, когда мэр, вернувшись к себе в ресторан, резал на кухне чеснок, полицейский растирал распухшие колено. Стараясь не отстать от мэра, который, подержавшись за руку сразу двух мировых лидеров, набрал почти космическую скорость, полицейский споткнулся и разбил последнее здоровое колено о бортик тротуара перед зданием аэровокзала. К концу года он был забракован медицинской комиссией, перенес две операции и терпеливо ждал извещения о том, что ему оформлена пенсия по инвалидности, которая позволит ему уйти в отставку и до конца жизни получать половинное жалование, не облагаемое налогом. Он считал, что отчасти обязан этим Джорджу Бушу и поклялся всегда голосовать за республиканцев. А мэр, конечно навеки стал для него самым любимым из политиков. Все эти месяцы, пока врачи тщетно пытались вылечить его колено, он то и дело машинально принимался насвистывать «теперь ты моя крошка».